Туз пик. Утро суббота. Проснулся Грушин в превосходном настроении, несмотря на плохую погоду. Жены дома не было, и сына тоже. Одиночество – достойная награда за терпение. Черно-белые красавицы улыбались фотографий Прекрасное лицо Вивиан Ли словно светилось. Огромные глаза сияли. Он почувствовал себя влюбленным. Доброе утро, любимая. Ты проснулась? Я тоже. То, что она молчала, его не смущало нисколько. Так даже лучше. Он мог рассказать ей обо всем, не заботясь о том, что его могут в любой момент перебить или недослушать. Кто угодно, только не она. Лучшая из женщин. И как прекрасно. Потом он сделал гимнастику, для чего спустился вниз в тренажерный зал. На улице было пасмурно и сыро. Накрапывал дождь. Выходить на пробежку не хотелось. Что ж, сегодня можно обойтись и беговой дорожкой. После как следует поработать на тренажерах, покрутить педали, сделать упражнения на пресс, Заслужив завтрак, Грушин пошел пить кофе. Он очень заботился о своем здоровье. Пил одну чашечку кофе в день, за завтраком. А дальше только чай. Не курил. Из спиртных напитков употреблял только мятный ликер. Вообще-то Грушин предпочел бы абсент, но злоупотребление этим напитком вызывает галлюцинации. Зеленая фея губит легко. Это Даниил узнал из литературы на примере злоупотреблявших абсентом гениев, в основном французов. А мятный ликер – неплохой заменитель. Такой же зеленый. не родные Даниила, ни его друзья такого пристрастия не понимали и не одобряли. Как можно пить эту зеленую гадость, по вкусу напоминающую зубную пасту? Есть бренди, отличный коньяк, французское вино, наконец. Уж в чем, в чем. А в спиртных напитках недостатков в доме нет, хотя пьющих нет тоже. Ассортимент спиртного Грушин держал для гостей. Сам же предпочитал мятный ликер. Заветная бутылочка всегда стояла в кабинете рядом со столиком для раскладывания пассиансов. У всех есть странности. У него тоже. И чем так уж плоха зубная паста? Бывала в детстве он, словно какое-нибудь лакомство, ел ее из тюбика. Она называлась лесная и тоже была зеленого цвета. Шоколадки же и прочие сладости перепадали Дане редко. Детство. Мама с грязной половой тряпкой в руках. Нищета. Даниил Эдуардович Грушин невольно поморщился. Завтрак доставил ему истинное наслаждение. Кофе, тосты, яичница с беконом. Надо подкрепиться как следует. Когда зазвонил телефон, Грушин невольно вздрогнул. Вот оно. Начинается. Уже давно он ощущает себя приговоренным к смерти. Лежит на шафоте в позорном ошейнике. А над головой нож гильотиной. Теперь Даниил Эдуардович почувствовал, как тот предательски дрогнул. Вот-вот упадет. Даниил! «Почему ты так долго не берешь трубку?» – раздался недовольный голос тестя Как всегда, тот говорил медленно, тщательно выговаривая каждое слово, словно пережевывая. Не запинался, не глотал букв. И после каждого слова делал крохотную паузу, чтобы казалось значительнее. Даже через семнадцать лет называл мужа старшей дочери только так. «Даниил». Точнее, Даниил. «Я... был в душе». «Как?» до которой уже часа ты спишь. Давно встал, но... Что у вас с Ольгой, оборвал тесть, не собираюсь слушать его оправданий Ничего. Абсолютно. Как всегда. Раньше она так горячо за тебя заступалась. Хм. Заступалась? Я принял решение, Даниил. Когда вы с Тёмой затеяли раздел, я был против. Категорически. Одна большая фирма всегда лучше двух маленьких. Но вы настаивали. Ваши жены на меня давили. И я уступил. И что произошло? Тема оправдал мои ожидания. А ты нет. Его дела неуклонно идут вверх, в то время как твои все так же неуклонно идут вниз. И я принял решение о слиянии. Что будет со мной? Хм. Ты должен подъехать ко мне в понедельник. Часиком к 9 Уклончиво сказал тесть. И ехидно добавил. Для тебя это не рано? Нет, но я хотел бы знать. Там и узнаешь. Все. И тесть дал отбой. Грушин почувствовал, что голова отлетела. Нож все-таки упал. Придется идти ва-банк. Подобрать отрезанную голову и пристроить ее на место. Голова ему еще нужна. Еще не все потеряно. До понедельника есть время. Три часа дня. Приходящая домработница занималась уборкой а он заперся у себя в кабинете и раскладывал все тот же пассиан с гробницы Наполеона. Надо же! Вновь сошелся. Что бы это могло означать? Что его блестящий план захвата осуществится? Именно. Раз нам плохое видится в хорошем, бормотал он, перекладывая последние карты, и вновь пики, раз мы не верим ни в добро, ни в зло, валет, дама, король. Оставь нас, Боже, в нашем милом прошлом в котором все уже произошло. Когда-то он сочинял стихи, и говорят неплохие. Господи, кому в наше время нужны поэты? Нужны бизнесмены, чиновники, программисты. Много кто нужен, но только не поэты. И как жить, когда душа ни к чему подобному не лежит? Как? Умереть? Что-то не хочется. Грушин замер в предвкушении. В руке остался лишь туз пик, последняя карта. Сошелся. Любимый пасьян сошелся. В нем все уже произошло. Данил счастливо рассмеялся. И в этот момент раздался звонок. В дверь. Система работала таким образом, что на втором этаже звонок был слышен так же, как и на первом. Всегда надо быть насторожен. Кто-то стоял на пороге. Гостей Грушин не ждал. Никого к себе так рано не приглашал. И давно уже в этот дом никто не приходил без приглашения и без предварительного звонка. Разве что соседи. Но соседей он ждет вечером. Маша откроет и доложит ему, кто пришел, зачем пришел. Осторожный стук в дверь и робкий женский голос. «Даниил Эдуардович!» «Кто там?» «Какой-то пожилой господин. Говорит, что его послала ваша жена». «Что за чушь? Вы бы вышли! Никого не хочу видеть!» «Но он настаивает, и ваша жена, она бы меня предупредила!» «Даниил Эдуардович, он ведь не уйдет!» «Простительно сказала Маша». Молодая женщина, бесцветная, нерешительная, но готовит замечательно, потому и задержалась у грушенных. Маша, он не то чтобы дорожит, но ценит удобство, которое та приносит в дом. Например, вкусный борщ и сочно отбивные. Даниил Эдуардович. Вот черт. Должна быть какая-то ошибка. Только не сейчас. Он с раздражением смешал карты, швырнул их на стол и вышел из кабинета. Спустился на первый этаж, где в гостиной его ожидал посланный женой пожилой господин когда ложила Маша. Интересно узнать, что для тридцатилетней летней женщины означает пожилой. Нет, все в порядке. Господину лет под 60. Лицо интеллигентное, седой ежик-волос, дорогие очки и в тонкой золотой оправе. Постойте-ка, лицо вроде бы знакомое. Где я мог вас? Пожалуйте мою визитную карточку. Профессор, доктор наук. Каких еще на... О, черт, он вспомнил. Вспомнил. Вы психотерапевт, который чуть ли не ежедневно навещает мою тещу. Там мы сталкивались пару раз. Именно. Но что вы делаете в этом доме? Здесь нет ваших пациентов. Сегодня утром мне звонила ваша жена. Настоятельно просила заехать. Вы в своем уме? Я? Да, спокойно произнес профессор. Вы хотите сказать, что я? Убирайтесь вон. Даниил Эдуардович, вы не хотите со мною поговорить? «О чем? Вы не предложите мне сесть?» «Нет», – отрезал он. «Тем не менее». И профессор опустился на диван. Грушин всерьез разозлился. позвонить Ольге, что она себе позволяет». Но кричать не стоит. Корректно и вежливо выставить господина из своего дома. Даниил Эдуардович даже попытался улыбнуться. «Видите ли, я жду гостей». «Конечно, конечно. Я в курсе. Но ведь вы ждете их вечером, не так ли?» «Кто вам сказал?» «Ольга?» – прошепел он. «Да, я жду гостей вечером, но мне надо подготовиться!» «Это не займет много времени, уверяю вас!» «За каким чертом вы пришли?» «А что вы так волнуетесь, Данил Эдуардович?» «Присядьте, пожалуйста!» «Это мой дом!» «Да-да, конечно!» «Я сейчас позвоню жене!» «Как вам угодно!» Он потянулся было к телефону, но передумал. «Это какая-то игра!» Если ее прервать, ничего не узнаешь». «Что на уме у Ольги?» И рука так и не коснулась телефонной трубки. Грушин в кресло напротив седого господина в очках. «И что вам сказала моя жена?» Улыбнулся Даниил Эдуардович через силу. «Почему попросила заехать? И почему меня не предупредила?» «Сказала, что в этом случае вы можете избежать Или запретите домработницы открывать дверь. Словом, сделайте все, чтобы избежать моего визита». «Как видите, этого не случилось». Бежать я не собираюсь. Разумно отвечаю на вопросы. На дворе конец сентября, сегодня суббота. Меня зовут Грушин Даниил Эдуардович. Мою жену зовут Ольга. Сыну Максиму 16 лет. Итак, вы убедились, что со мной все в порядке? Ваша жена очень о вас беспокоится, Даниил Эдуардович. Вы не могли бы объяснить мне некоторые ваши поступки? А именно, усмехнулся он, мертвые женщины. Мертвая женщина, он запнулся, потом сообразил а фотографии у меня в спальне! Вот что вы имеете в виду!» «А вы?» «Вы что имеете в виду?» Подался вперед господин в очках. «Бог мой, да ничего!» «Разумеется, ничего!» «Да, я живу в прошлом. Читаю только мемуары, смотрю черно-белые фильмы, раскладываю пассианцы. Что в этом странного?» «Насколько я в курсе, вы по образованию?» «Инженер-физик, факультет аэрофизики и космических исследований». «Дальше!» А почему вдруг мемуары? Откуда любовь к компьютерам, ненависть к телевидению, к мобильным телефонам? По-моему, вам должно быть это близко? Что это? Техника, расчеты, компьютеры. У каждого свои странности. Принимается. Слишком уж охотно согласился профессор. А на работу почему не ходите? Делами не хотите заниматься? У вас что, депрессия? Тут он не выдержал. Это уже слишком. Что затеяло святое семейство? «Тесть, теща, жена...» «Я устал, вы слышите?» Закричал он. «Устал от того, что меня постоянно контролируют. Следят за мной. За каждым моим шагом. Это не жизнь, пытка, каторга. Я так больше не могу!» «Ну-ну, успокойтесь!» Миролюбиво сказал профессор. «Я так больше не могу! Не хочу, вы слышите? Я не могу так жить! Я и пришел для того, чтобы вам помочь». «Помочь?» «Вы? Мне?» И он громко рассмеялся. Теща, курица, тупица, помешалась на своих болезнях, на депрессии, которые якобы у нее существует и других пичкает лекарствами. Верит всяким шарлатанам. Сколько их перебывало в ее доме. Маги, мануальные терапевты, психоаналитики. Но он, Даниил Грушин, не так уж глуп. Сказал, как отрезал. «Я не нуждаюсь в помощи. Пожалуйста, покиньте мой дом». «Даниил Эдуардович». «Вон!» Что ж, и гость, тихонько вздохнув, встал с дивана. «Не буду настаивать. Маша! Маша!» – закричал Грушин. Перепуганная домработница появилась в дверях гостиной. «И чего хозяин так разволновался? Проводи этого господина и проследи, чтобы он покинул наш участок. Калитку закрой». И когда профессор в сопровождении Маши направился к входной двери, ехидно добавил. «Надеюсь, моя жена вам заплатила за визит?» От меня вы не получите ни копейки. Профессор обернулся и живо сказал. Не беспокойтесь, Даниил Эдуардович, не беспокойтесь. Я заработал на этом целое состояние. Что? Скажите, вы понимаете шутки? Да кто вы такой? Я дал вам визитную карточку. Там все написано. Всего хорошего. Едва сдержался. Сжал кулаки, но сдержался. Все, гость уже уходит. Врушин услышал, как хлопнула входная дверь. Когда вернулась Маша, хмуро спросил. Он ушел? Да, даниил Эдуардович. Совсем? Сел в машину и уехал. Хорошо, кивнул он с удовлетворением. Можешь идти. Займись ужином. Домработница неслышно удалилась на кухню, а он потянулся к мобильному телефону, лежащему на столе. Спустя мгновение услышал голос жены, словно его звонка ждали. Говори. Что это с ней? Голос какой-то. Мертвый. Да. Ольга никогда не разговаривала с ним таким тоном. Но разве не он должен быть сейчас в бешенстве? Ольга, что это означает? А именно? Визит этого... этого... врача-психотерапевта. Даниил, я знаю, что ты считаешь себя очень умным. Умнее всех. Не говори глупостей, пробормотал он. Так вот, догадайся. У тебя есть время. До полуночи. Что за бред ты несешь? Если догадаешься... Впрочем, ничего не могу обещать. Решение ты должен принять сам. Я даю тебе шанс. Оля! Все. В трубке было молчание. Грушин перенабрал номер. Абонент не отвечает или находится. Все. Она отключила мобильный телефон. И узнав от горничной, что звонит он к стационарному, что находится в отцовском особняке, тоже не подойдет. Трубку же берет только прислуга. Господка к телефону приглашают. «Позвонить на мобильник тестю?» «Самоубийство. Тещи?» «Безумие. Кому?» «Да будьте вы все прокляты!» Вернувшись в кабинет, Грушин попытался привести мысли в порядок. Что имела в виду жена? Никогда он не считал Ольгу женщиной умной и проницательной. Вообще не находил в ней достоинств. Никаких. Вчера вновь пришлось соврать ей, что он женился по любви. Влюбился, мол, с первого взгляда. Увидел на дискотеке и подошел. Ну увидел-то, со спины. Тогда она была худенькой, хотя потом в постели он обнаружил, что НРС и полнота вызывает больше положительных эмоций. У Ольги не было талий. Впоследствии она и полнела равномерно. Все больше становилось похожей на бревно. Ноги короткие, груди почти нет. Так почему? Она стояла спиной, слишком модной одеждой, явно не из магазина, с рук или даже из-за границы. Это были времена тотального дефицита, когда импортные вещи добывались из-под полы и с огромным трудом. так вот На Ольге были ультрамодные джинсы и свитер импортный. И туфли с иголочки тоже импортные. На джинсах лейбл всемирно известной фирмы. Таких вещей он не видел еще ни на ком. «Разрешите?» – вкратчиво спросил он. Когда девушка обернулась, оторопел. «Какая же некрасивая!» «Нос уточкой, глазки поросячьи. Но упакована основательно. Интересно, откуда у нее все эти шмотки?» Провинциал Грушин решил не теряться. Потанцевав с модной девушкой, Он предложил ее проводить, благо это был последний медленный танец. На старших курсах Грушин предпочитал приходить на дискотеку под занавес. Желторотые юнцы, первокурсники, которым все это было в диковинку, путались под ногами и откровенно его раздражали. Зачем суетиться? Один танец и проблема решена. Кто может быть лучше? Слава о нем гремит на весь институт. Неотразимый даня о Грушин гроза женщин. Достаточно одного взгляда. После дискотеки Даня, как правило, поднимался с партнершей наверх к себе в комнату, выводил соседа за дверь на короткие переговоры, и гости оставалось до утра. Ольгу же он решил проводить на автобус. Подруга, с которой она приехала, осталась ночевать в мужском общежитии. У той с внешностью все было в полном порядке. На улице Ольга без раздумий поймала такси. Ночью. До Москвы. гм Институт, где учился Даня, находился в пригороде. Сделав в уме подсчеты, он словно шутя поинтересовался. «У тебя что, денег куры не клюют?» «Да, денег хватает. У родителей». «А кто у нас родители?» «Папа работает в Министерстве внешней торговли. Этим летом мы вернулись из-за границы, где прожили пять лет», ровным голосом ответила девушка. И села в машину. Такси отъехало, а он все еще стоял в раздумье. Все иногородние студенты мечтали жениться на москвичках, чтобы зацепиться в столице. Те, кто не смог стать москвичом, в лучшем случае распределяли, сколько в общежитии. В худшем – свободный диплом. На все четыре стороны. Лучше бы четыре стены, чем четыре стороны. дани не был избалован родителями и судьбой. Отца не знал. Отчество Эдуардович мама выбрала потому, что оно показалось ей красивым. Лучше всех прочих. Повезло ему только с внешностью. И в голове зашевелилась подлая мыслишка. Смотри, не упусти. Такой шанс. Не просто москвичка. Отец работает в Министерстве внешней торговли. Пять лет жили за границей. Так вот откуда шмотки. Оттуда. Магическое слово. И Даня дрогнул. балван Даже номер телефона не взял. Тупица. Когда же Ольга появилась на дискотеке в следующую субботу, кинулся к ней ног под собой не чует Судьба дала ему еще один шанс. И тут уж Даня Грушин своего не упустил. Надо отдать ему должное. Даня был безупречен. С другими девушками тут же перестал встречаться. Ольгу о родителях не расспрашивал. Разговор о деньгах не заводил, в гости не напрашивался и вообще не навязывался. Тонко, деликатно подводил ее к мысли. «Вот он я, твоя судьба». Ни одна женщина не могла перед ним устоять, Ольга – не исключение. А когда свершилось, и увидел таки будущих тестей и тещу, он повел себя очень умно. Не озирался по сторонам с жадностью, о детстве своем рассказывал крайне осторожно. Отца придумал. А то, что летчик, так неудивительно. Откуда еще у Дани страсть к космическим полетам и проектированию пилотируемых аппаратов? Да, папа разбился, когда он был совсем маленьким. Бывает. С детства клеил самолётики, потом модели космических кораблей увлекался расчётами. В престижный вуз поступил сам, без протекции. Скромен, честен, старателен. Безумно любит Ольгу. И чиновнику из министерства Дане приглянулся. Раз старшая дочь так решила, значит так тому и быть. Хотелось быть зятя с родословной, но, глядя на этого парня, все можно простить. Уж больно хорош, шельмец. А тещи и говорить нечего. На женщин средних лет Грушин всегда производил неизгладимое впечатление. Преподавательницы в институте слушали Даню, улыбаясь, и ниже четверки никогда не ставили. Даже если он запинался и делал ошибки. Итак, отец дал добро. Началась подготовка к свадьбе. Никого из родней Даня на бракосочетание не пригласил. Мама приехала одна. И весь вечер сидела с серенькой мышкой, не открывая рта. Так велел сын. На следующий день она уехала, а Даня начал новую жизнь. В шикарной квартире тестя в центре Москвы. Все на курсе считали, что ему крупно повезло. В том числе и лучший друг артём Сосед по комнате. Тот самый, которому не раз приходилось очищать койко-место для очередной ночной гости. Нет. По окончании института Даня не переехал в общежитие. Получил лучшее распределение из всех, какие были возможны. А всего через год тесь устроил им с Ольгой отдельную квартиру. Двухкомнатную. Благо родился сын. Даня здесь не сплоховал. Все хотели мальчика, и на свет появился Максим Данилович Грушин. Первый внук. Гордость деда. И все пошло как по маслу. Перестройка тесте не испугала, напротив. Он оказался на коне. В момент приватизации вовремя подсуетился. Отхватил активы, сколотил немалое состояние. Но руководить частной фирмой поставил зятя. Это, мол, его. Грушин не Самохвалов. Не надо отождествлять. Проектирование космических аппаратов даниил Грушин вскоре забросил. Стал продавать импортную мебель и сантехнику. Вот тогда и случился в нем надрыв. тёма отец полуголодной студенческой юности, прав. Не его это. Неизвестно, кем на самом деле был отец Дани Грушина. Может быть и летчиком. Была же любовь к небу, к самолетам, к ракетам, которые не заменишь любовью к импортным унитазам. И он ушел в прошлое. В то самое прошлое, где на героев космоса буквально молились. Знали их поименно. Где он мог бы добиться многого. Сам. Без жены и тестя. Запоздалое раскаяние всколыхнуло душу. Не надо было жениться на Ольге. Сломал себе жизнь. Все ему завидуют. Все. Только сам он себе не завидует. А насчет загадки, которую задала жена. Что ж, до полуночи есть еще время. Ничего оригинального она придумать не может помочет его немножечко и успокоится, потому что любит. А любовь слепа.